За Танаисом между Понтом и Миатидой обитают у Тургуры, когда-то называемые иначе Киммерияне. Далее к северу живут бесчисленные племена Антов, а там, где открывается пролив Киммерийский, находятся Готы по прозванию Тетрокситы. Некогда великий народ Гуннов или Киммериан повиновался одному царю. Но по смерти его два сына Утургур и Кутургур разделили между собой народ, и по их именам одна часть назвалась Утургурами, а другая Кутургурами. Ким и Легунны обитали по ту сторону миотиды. а по всю сторону жили готские народы, которые некогда скифами назывались. После того, как некоторые из этих народов удалились, именно вандалы в Африку, а визиготы в Испанию, однажды, если только молва справедлива, несколько кемерийских юношей, гоняясь за ланью, перебрались через Меотиду и таким образом открыли брод. Кеммерияне воспользовались этим открытием, они тотчас вооружились, перешли на другой берег, напали на готов и многих побили. Остальные спаслись бегством – Последние ушли за Дунай и получили от римского императора жилище во Фракии. Часть их вступила в римскую службу под именем Федератов, а другая часть потом под начальством Теодориха двинулась в Италию. Места, где прежде обитали готы, теперь заняты были кутургурами, хотя они ежегодно получают большие дары от императора Юстиниана, однако не перестают переходить Истр и делать набеги на римские провинции в качестве то союзников, то неприятелей». Между тем, у Тургуры воротились на берега миотиды, здесь они вступили в борьбу с оставшимися в том краю готами тетракситами. Наконец, по обоюдному согласию, оба народа разместились на противоположных берегах пролива, соединяющего миотиду с Понтом, причем у Тургуры заняли свои прежние жилища. Там, за Таврами и Тавроскифами, на границах Римской империи, лежат приморские города Херсон и Боспор, которых стены, пришедшие в ветхость, император Юстиниан перестроил вновь. Кроме того, он построил крепости Алустон и Гарсувит, ныне Алушта и Гурзуф). Особенно он укрепил город Боспор, разоренный варварами и находившийся некоторое время в их руках, но возвращенный императором под власть римлян а другие два города – Кипы и Фанагурию, с давнего времени принадлежавшие римлянам, соседние варвары недавно взяли и совершенно разорили. Страну же между Херсоном и Боспором держат в своих руках варвары, преимущественно гунны. Мы привели из сочинений Прокопия наиболее существенные данные для истории болгар, но при этом необходимо заметить, что его географические указания могут быть принимаемы только в общих чертах – так как в своих частностях они не отличаются большой точностью и заключают в себе некоторую сбивчивость и противоречие. Он писал о том крае, очевидно, по слухам, а сам его не видал и ясного географического представления о нем не имел. Например, готы-тетракситы или астроготы, по смыслу его известий, прежде обитали где-то на западной стороне Меотиды, то есть Азовского моря, откуда они были изгнаны гуннами-кутургурами и утургурами на Балканский полуостров, причем кутургуры заняли их места. Но утургуры, возвращаясь из похода, натолкнулись опять на готов-тетракситов. Следовательно, не все остготы были изгнаны из Южной России болгарами, которых он называет общими именами гуннов и кеммериян, последнее, вероятно, по их жительству около Киммерийского Боспора». После упорной борьбы противники заключили мир и разместились по обоюдному согласию. Причем готы поселились в Тавриде, а Утургуры заняли опять свои прежние жилища по ту сторону пролива, то есть на устьях Кубани. Таким образом, на основании Готской войны Прокопия можно заключать, что тетракситы и Утургуры в его время отделялись друг от друга Боспорским проливом. Но в ином его сочинении о постройках – Он сообщает, что тетракситы занимали приморскую страну Дори, а эта страна совсем не лежала на берегу пролива. Она находилась в самой южной части Крыма, где, благодаря гористому положению, годы долго сохраняли свою народность. С другой стороны, из слов Прокопия о поселении варваров, преимущественно гуннов, между Боспором и Херсоном, ясно, что не все у Тургуры перешли обратно на Кубань, но что значительная часть их обитала в восточных краях Таврии. И здесь-то она действительно находилась в тесном соседстве с готами тетрокситами Это соображение подтверждается тем же Прокопием. Он говорит, что тетрокситы и утургуры, заключив мир, жили потом в дружбе и союзе друг с другом, но в ином месте сообщает данная, не совсем подтверждающая искренность этой дружбы.